Грудная клетка горела. Сквозь мутную пелену в голове слышались глухие голоса. Но разобрать, о чем шла речь, у меня не получалось. Вдруг почувствовал, как меня схватили и с чавкающим звуком вытянули из желеобразной массы. Устоять на ногах я не смог. И как только меня отпустили, рухнул на землю. Тело... тут же изогнуло от спазмов в попытке освободить дыхательные пути. Кислородное голодание нарастало, а с ним и паника. Я никак не мог сделать вздох. Уже теряя сознание, услышал чье-то недовольное бурчание и тут же получил чувствительный тычок палкой прямо в солнечное сплетение. От точки неожиданного удара по телу пошла волна. которая физически выдавливала из тела все лишнее, рефлекторно открыв рот и вяло удивляясь, сколько гадости во мне. Я так и не дождавшись первого вздоха отрубился. Очнулся от холода. Голое тело, с головой завернутое в непонятные тряпки, мелко трясло. На автомате попытался поймать обрывки яркого сна, которые с чудовищной скоростью утекали, как вода, в песок. Не успел мой мозг констатировать неудачу, как его очередной раз накрыло вернувшимися воспоминаниями, которые дубиной вышибли последние остатки сна. Прямо дежавю. Опять я вляпался с непонятными для меня последствиями. Я судорожно, ползком стал выбираться из как попало намотанного на меня тряпья. Вырвавшись из плена, обнаружил, что чуть ли не влез в остатки костра. Быстро осмотревшись, я выдохнул. Еще бы! Ведь, во-первых, я находился на планете и, судя по нескольким дрыхнущим рядом телам, обитаемый. Во-вторых, живой. И если доверять своим ощущениям, то более-менее здоровый. В моей ситуации это уже немало. За спиной шелестела листьями небольшая роща. Впереди местами, закутанной легкой туманной дымкой, раскинулось настоящее зеленое степное море. Малиновый горизонт говорил о скором рассвете, давая цветастые отливы на крупных каплях росы. С трудом, оторвавшись от открывшегося мне вида, не переставая трястись от утренней прохлады, стал обматываться тряпками, из которых вылез. Не прерывая креативного процесса облачения, я стал внимательно разглядывать своих соседей. Как ни странно, все мои телодвижения не заставили их проснуться. Спали они, в отличие от меня, с относительным комфортом. По крайней мере, в тепле, благодаря толстым шерстяным одеялам. Сухонький старичок, восточного вида, с жиденькой бородкой и крючковатым носом. Прям вылитый бедуин. Верблюда только ему не хватает. Правда, присутствует осел. Были ли у бедуинов ослы? Не помню. У падишахов вроде были. Вторым был здоровый парень, плюс-минус мой ровесник, рыжий и конопатый. Ну, тут понятно, не хватает лопаты. Дед-то уже есть. Еще одно тело завернулось с головой, поэтому рассмотреть, кто там, не получилось. Намотав на себя тряпки, соорудил подобие древнеримской тоги. Стал осматривать стоянку в поисках дров для костра. Хоть дрожь и прошла, но желание согреться не пропало. С засонями разберемся позже. Раз я до сих пор живой и относительно свободный, то, полагаю, знакомство должно пройти без эксцессов. Обнаружив, как я и думал, заготовленные с вечера дрова, приступил к попыткам реанимировать костер. Странно, что народ так безалаберно относится к своей безопасности. Тут под боком чужак у них, и вокруг места с виду дикие, непуганные какие-то товарищи. Хотя с этим вопросом разобраться после их пробуждения, думаю, получится. А вот как я сюда попал, непонятно. То, что Рой не трогает технически неразвитые миры, я знал. Но то, что скидывает туда схваченных особей, нигде информации не было. Интересно, я один или еще кто из нашего экипажа попался и теперь здесь кукует? По всему выходило, что эта планета находится в системе, где мы работали. И как так получилось, что я здесь очутился? Идей у меня совсем не было. Будем надеяться, что хоть местные располагают какой-нибудь информацией по этому поводу, думал я, раздувая собранные в кучу угли. Уже через пару минут затрещал костер. Я уселся по-турецки и протянул руки к теплу. Диск местного светила уже наполовину высунулся из-за горизонта. Ароматный коктейль из окружающих запахов вызывал легкое кислородное опьянение. Первым проснулся старик. Без лишних движений он бодренько встал, глянув на меня, хмыкнул и потянулся всем телом. Потом резко развернулся и хорошенько пнул спящего парня. Тот тут же подпрыгнул, с закрутив головой по сторонам. Потом увидел старика и, изобразив поклон в пол, что-то затараторил на непонятном языке. Вот тебе здрасте. Опять двадцать Речь местных я не понимал. И получить доступ к нейрограммам тут явно не удастся. Пока я прикидывал, как наладить в такой ситуации коммуникацию с местным населением, ко мне обратился дедок-бедуин. Он говорил на общем, слегка коверкая слова. «Приветствую тебя, пришлый! У тебя беспременно есть вопросы. Приглашаю разделить с нами скромный завтрак. кои сейчас приготовит это обленившееся создание, и я попытаюсь ответить на них. Благодарю за предложение и с удовольствием позавтракаю с вами, тем более что других вариантов подкрепиться у меня пока не предвидится, подумал я. В этот момент с котлом, полным воды, прибежал парень и, поставив треногу, стал водружать его на костер. Периодически он бросал в мою сторону короткие взгляды. Надеюсь, бедолага не думает, что я брошусь ему помогать. Я лучше с дедом, который в это время чем-то сосредоточенно набивал самую настоящую курительную трубку, поболтаю. Уважаемый, меня зовут Алекс. На данный момент меня интересуют два вопроса. Где я нахожусь и как я сюда попал? Буду благодарен вам за любую информацию. Старик, раскуривая трубку, улыбнулся. Меня зовут Ривар Эрмагнус Ривертонский. Я магистр первого круга Ордена Магов Великого Иргуса. А эти лентяи — мои ученики. Это Нурикс, — махнул он на парня, который рылся в какой-то котонке, — и Энцы. Он поднял свою палку типа посох и ткнул... в еще спящее тело, то взвизгнула от неожиданного удара и подпрыгнула на месте. Показавшаяся из-под одеяла растерянная девица что-то затараторила старичку, махая рукой то на парня, то на меня. Потом быстро скатала свою постель в тюк, забросила его в телегу и, достав оттуда какой-то цветастый мешочек, скрылась в роще. Напускная суровость деда меня развеселила. Но я благоразумно постарался не показывать этого. Вот блин, маг первого круга. Интересно, у них от первого круга отсчет идет? Или наоборот, к первому? Но в любом случае глумиться не стоит. Даже если они по базарным дням фокусы показывают и подворовывают, я сейчас не в том положении, чтобы им в лицо хохмить. хотя вся эта идиотская ситуация так и подмывала это сделать. Вот ведь гад, Вадик! Я опять вспомнил, но уже с какой-то душевной теплотой своего визави. Как это все было давно и далеко, а теперь я, как назло, исполняю все его дурацкие мечты. Если разобраться, то парень вроде неплохой, и чего мы так закусили с ним? Интересно. Если у меня исполняются его мечты, то у него мои, что ли? Педняга, Я как бы парень не сильно мечтающий был. Подвел его, получается, под серые будни. Если еще свидимся, нужно обязательно спросить. Тут дед, попыхивая трубкой, продолжил свой рассказ. Ты попал в наш мир оттуда. Дед потыкал пальцем в небо. Но про это... Ты и сам, наверное, догадываешься. Ваших много в свое время нападало, но про новые случаи давно не было слышно. Вообще я удивлен, что встретил тебя здесь. Почему удивлены? Почему здесь? И кого вы рассчитывали встретить? У вас какие-то договоренности с Роем? Тут же напрягся я. Про Рой он затянулся. Мы слышали от пришлых. «Но ни он с нами, ни мы с ним не контактировали. Хотя было бы интересно посмотреть, кто там такого шуму наделал», — самодовольно хохотнул дедок. Я же, вспомнив свою встречу с его представителями, невольно поежился. «Уже как месяц стали появляться знаки», — выпустил дым, как паровоз дед. «Кто я такой, чтобы их игнорировать? И вот мы тут». Глаза деда начали неестественно блестеть, а сам он потихоньку раскачивается. Интересно, что он такое курит? Солнышко уже хорошо поднялось и стало потихоньку припекать. В желудке глухо заурчало, и я покосился на Нурикса. Тот с сосредоточенным видом перемешивал что-то в котле. Дед продолжил. «Скажи мне, зачем ты здесь?» Он уставился на меня немигающим взглядом, от которого пошли мурашки по телу. Я, как бы не специально тут очутился, согрелись чудище Криповое, на меня, отбиться сил не хватило. Думал, все, хана, сушите весла. Бах! Очнулся уже здесь. Я стал вкратце объяснять свою ситуацию ему.